Глава 12. Ах, этот бал. В 9 часов вечера Джейн не спеша спускалась по лестнице, где внизу её ждал Джозеф. Чем дальше она отходила от комнаты, тем сильнее волновалась. Я опозорюсь. И его опозорю. Мэри показала ей лишь некоторые танцы, которые знала. Правда, служанка не была уверена, что все движения были правильны. Джозеф улыбнулся своей невесте, и она сразу же ответила на его улыбку. Он выглядел замечательно. Чёрный фраг, белая рубашка и галстук бабочка делали его похожим на принца, которого часто представляла себе Джейн. В мужском взгляде читался восторг. «Вы великолепны Изабель!» «Благодарю!» Она обворожительно улыбнулась. Ещё несколько минут назад, посмотрев в зеркало, девушка не узнала себя. Мэри сотворила с её непокорными кудрями невозможное, уложив их высокую красивую прическу. И это без лака для волос. Пышное платье кремового цвета. Которой так не понравилась миссис Вудсер из-за прозрачной отделки сверху, отлично сидела на девушке. Длинные светлые перчатки в тон платья добавляли ей элегантности. И она чувствовала себя настоящей принцессой. И у меня даже есть принц. Настоящий. Медальон, который попросила её надеть Изабель, Джейн пришлось снять. И теперь на её шее красовалось красивое ожерелье с небольшим сапфиром. Мужчина поймал её дрожащую руку и поднёс губам. При этом смотрел он исключительно ей в глаза. Через тонкую ткань перчаток девушка почувствовала его поцелуй. «Наверное, сейчас мне следовало бы покраснеть». Но она не сделала этого. Они просто смотрели друг другу в глаза и Джейн почувствовала, как между ними начинает устанавливаться какая-то тонкая связь. И только один человек мог испортить этот момент. В комнату вплыла тётушка, одетая в жёлтое пышное платье, и улыбнулась Сент-Мору. Но её взгляд то и дело скользил по наряду племянницы. Но она смогла скрыть своё недовольство. «Миссис Вустер, вы чудесно выглядите!» Джозеф поднёс её руку к своим губам, и женщина смущённо улыбнулась. «О, лорд Сент-Мор, вы заставляете меня краснеть! Если бы я могла вернуться в свой век и взять оттуда любую вещь, я бы украла для тётушки Оскар!» Джейн улыбнулась своим мыслям, смотря на то, как её тётушка игриво смущается. «Что ж, пора повеселиться!» Объявил громко мужчины, и вся троица направилась к выходу. Девушка вновь взглянула на своего красивого спутника. «Я бы сказала по-другому. Что ж, Джейн, пора снова опозориться!» Великолепие бального зала поразило её. «Боже, это же как в старинных фильмах!» Весь зал был украшен цветами, а пары кружили в танце по полированному паркету. На входе ей дали небольшую карточку с прикреплённым к ней маленьким карандашом. Вспомнив правила из книги по этикету, она предположила, что это бальная карточка, куда ей надо будет записывать имена партнёров по танцам. «Ну, с этим я справлюсь». Она снова оглядела зал, пытаясь найти своего вчерашнего знакомого, и, к счастью, не нашла его. «Вот теперь я точно совсем справлюсь». Но уже через два часа единственным желанием девушки было сбежать отсюда. Подруги Изабель сразу же окружили её, расспрашивая о Джозефе. Но Джейн пыталась отвечать уклончиво, потому что сама о нём ничего не знала. Сначала она отказывалась от шампанского, стараясь остаться в трезвом уме. Но ещё через час, когда оттоптала ноги практически всем джентльменам, которые с ней танцевали, она всё-таки решила снять стресс бокалом шампанского. «И, возможно, один бокал меня не спасёт». Никто из мужчин ни разу не указал ей на её оплошность. Но самой девушке было неловко до ужаса. Вот эта выдержка! Хоть она и заполняла свою бальную карточку, Джейн в глубине души понимала, что это бессмысленно. Она всё равно не вспомнит ни одного лица мужчины, которому обещала танец, потому что все они были одеты практически одинаково. И ей оставалось лишь одно — надеяться, что кавалер подойдёт к ней сам. И поэтому теперь, стоя рядом с Джозефом, беседующим с джентльменом, имя которого она забыла сразу же после того, как он был ей представлен, она просто рисовала в своей бальной карточке. Её жених то и дело приносил ей холодное шампанское, и уже после третьего бокала девушка почувствовала себя гораздо уютнее. А после четвёртого бокала она сама потянула Джозефа танцевать. Играли весёлый танец который в карточке был подписан как мазурка. И девушка от дыши веселилась, понимая, что навряд ли убийца захочет её убить в переполненном зале, да ещё и рядом с женихом. Ей всё больше и больше нравился Джозеф. И даже мысль выйти за него замуж на самом деле не казалась девушке ужасной. У него было превосходное чувство юмора. Он с вниманием относился к своей невесте, да и рядом с ним Джейн чувствовала себя защищённой. «С ним так легко!» «Я сегодня его обязательно поцелую!» «Это шампанское?» «Или я действительно начинаю в него влюбляться?» «Всё шло так хорошо!» Пока ближе к часу ночи музыка резко не оборвалась, и по бальному залу не пронеслись перешёптывания. Герцог вернулся. «Он ещё не женат?» «Говорят, что он!» «Какой красивый!» Возмутительно. С разных сторон до слуха девушки долетали обрывки фраз. «Кто это?» «И почему он вызвал такой переполох?» Она была уверена, что часть девушек была рада его появлению. А вторая часть, если не презирала его, то относилась с неодобрением. Большая часть гостей смотрела на вход, и Джейн, словно поддавшись инстинкту толпы, сделала то же самое. И глаза её в ужасе распахнулись. «Только не это!»